Глава двадцать первая. Корделия. «Просыпайся, Соня!» Жизнерадостный голос Маркуса вырвал из сна. Подняв голову, я огляделась. Второй день здесь просыпаюсь, а все еще не сразу вспоминаю, где нахожусь. Кровать спруженила, когда Маркус плюхнулся на нее. Его ладонь легла на мою поясницу поверх одеяла. Одно это невинное прикосновение пробудило воспоминание о вчерашнем дне. Дрожь пробежала по телу, а щёки опалило румянцем. Это ведь неправильно. Мы знакомы всего 2 дня, но кажется, ближе уже некуда. Вчера мы провели весь день вместе. Много разговаривали, узнавали друг друга, целовались, казалось, без остановки и занимались любовью. Разве так можно? Нет, мне давно плевать на мнение окружающих. Меня пугает то, что я сближаюсь с магом бездны. Тебе скучно? Перевернулась на бок. У меня, точнее, у нас на сегодня планы. Маркус широко улыбнулся, поддел одеяло и отбросил его в сторону. Ты спишь в саручке? Неодобрительно помотал головой, прицокнув языком. А в чём мне ещё спать? И что за планы? Столько вопросов. Расмеявшись, Маркус соскочил с кровати. Я предпочитаю, чтобы моя девушка спала без одежды. А планы у нас завоевательные. Одевайся, выбери что-нибудь строгое и представительное. У меня нет такой одежды. И я не твоя. Не произноси этого. Перебил он меня, нахмурившись. Ложись и спускайся завтракать. Я впервые попробую пожарить тосты с помощью своего огня. Может, не стоит? Но Маркус уже покинул мою спальню. "Моя девушка", передразнила я. Как же с ним сложно. Настолько, что нет сил оторваться. Судя по ощущениям, проспала я не так много. особенно учитывая, что долго ворочилась после того, как ушла спать к себе. Я ведь правильно поступила. Нужно установить хоть какие-то рамки и держаться их. Маркуса обаятельный, любви обильной. Сомневаюсь, что для него происходит что-то новое. Просто приятное времяпровождение. А для меня это первые отношения. Причём такие, которые не приведут ни к чему. Нужно постараться сохранить о них приятные впечатления и уйти, когда пройдёт срок контракта. Может, даже Маркус насытится раньше и отпустит. Вроде ведь не глупая девушка. Тогда почему от этих мыслей уже грусть на душе? Она провёл всего день в компании Маркуса. Тяжело вздохнув, поднялась с кровати и отправилась умываться. Я не врала, не водилась у меня представительная одежда. Пришлось надеть свои самые новые брюки и рубашку, бордовую, с аккуратной вышивкой по вороту и манжетам. Наверное, самая нарядная вещь в моём гардеробе. Раз для оплаты ритуала и инициации не понадобились мои накопления, нужно заботиться гардеробом. Это в академии можно было обходиться формой и одеждой для тренировок. Я занималась причёской, когда почувствовала запах гари. Отбросив расчёску, побежала вниз. Маркус нашёлся на кухне за тушением мугальков, некогда бывших тостами. Кухня была довольно обширной, с аккуратными шкафчиками и столами с фасадами из светлого дерева. По центру помещения находился стол для готовки, возле которого Маркус и занимался завтраком. Еда не выдержала твоего темперамента? предположила я, впервые наблюдая досаду на лице мага бездны. Это оказалось сложнее, чем я думал. Изменения температуры пламени проходят на третьем курсе. Это очень сложно. Мне казалось, нудные лекции остались в студенчестве. Проворчал, сгребая угольки в ладони, чтобы выбросить их в стоящее под раковиной мусорное ведро. Подмигнув, он указал на тарелку с тостами, ожидающими своей участи. «Разве это плохо? Вторая стихия?» — спросила, подойдя к нему. «Новая стихия вносит дисбаланс в резерв. Для боевика это может оказаться смертельно, но...» Потянувшись, он коснулся моей щеки. «Сам виноват. Надо было сначала все выяснить, а потом уже сдирать с тебя белье». Я подхватила два тоста в ладони. Пламя объяло их, яркое на вид, но теплое на ощупь. Сложная магия. И теперь я понимала, о чём говорил Маркус. Управление потоками давалось тяжелее, чем обычно. Хотя вчера всё было в пределах нормы. Видимо, стихия только набирает силу. Либо всё дело в том, что атакующие плетения не требуют той филигранной точности, необходимой для создания артефактов. Маркус протянул руку ко мне. Языки пламени лизнули его пальцы, не обожгли. Но лишь потому, что я контролировала свой огонь. Чужая магия всегда опасна. Исключения составляли лишь истинные пары демонов и драконов. Не обжигает, но какие же тонкие потоки. Я же артефактор. Мы всегда с такими работаем. Это боевикам важнее скорость. Так и есть. Улыбнулся он, выхватывая из моих рук первый тост. Тебе ж джемом или с маслом? Мне ж джемом и маслом. Любишь всё и сразу? Вопрос прозвучал с намёком, и я предпочла его проигнорировать. Вчера после подобных пикировок одежда быстро слетала с обоих, а то и рвалась. Маркус, скажи, а если бы я сказала правду, ты бы меня инициировал? Спросила осторожно. Этот вопрос до сих пор гложил. Маркус так помог мне, несмотря на обман, потому я чувствовала себя виноватой. Мак поморщился, повернувшись к столу, чтобы приняться намазывать масло на тосты. Некоторое время царило молчание, и я просто любовалась его мужественным профилем. «Не знаю. Тебя я хотел, а вот инициация...» «Ты проводил ритуал раньше?» Мне казалось, стихийная инициация более разрушительна, а ты легко починил потоки. Было дело. Один род, не буду называть его имя, был в сложном финансовом положении. И я согласился провести ритуал. С ним были проблемы? С девушкой были проблемы. Личного характера. Личного. Закусила губу, сразу пожалев о вопросе. Я же лезу не в своё дело. Она вышла замуж за другого. Слова прозвучали ровно, почти без эмоций. Но я почему-то не сомневалась, что это напускное. Моя инициация пробудила неприятные воспоминания. Давай не будем о плохом. Твой тост готов. Он передвинул ко мне тарелку с тостом, политым вишнёвым джемом. — Не ленись и готовь еще, а я попробую хоть воду вскипятить. — Может, не надо? — вновь предложила без надежды на успех. Маркус явно привык поступать по-своему, что он и доказал, расплавив чайник. — Я свожу тебя в ресторан, — пробормотал Маркус, разглядывая то, что осталось от чайника, и пытаясь проигнорировать мой хохот. — Так, хватит хихикать. Посмотрю я на тебя, когда начнешь землетрясение вызывать. Под взмах его руки за моей спиной открылся портал. Я развернулась, присматриваясь к тому, что находится за ним. Куда? Да говорить мне не дали. В очередной раз за последние дни Маркус втолкнул меня в портал. Прошла по инерции несколько шагов и замерла, оглядывая обширное светлое помещение. Украшенное барельефами по стенам и со стеклянным куполом над головой, он производил впечатление. Только потом я пригляделась к людям, прохаживающимся по залу. Большинство были в плащах магов беззные. "Маркус, куда ты меня привёл?" прошептала, проигнорировав широкую улыбку на его лице. "Я стойкая, я не поддамся". "Маркус, Грозный окрик стер жизнерадостное выражение с его лица. Обернувшись, я отыскала и владельца голоса. Мужчина тоже был в плаще магов бездны, в строгом черном костюме под ним. Светлые волосы зачесаны назад, высокие, широкоплечий. Стальные глаза смотрели недобро, а тонкие губы были сжаты в прямую линию. «Где тебя носит?» «Уже соскучился, Вайлетт?» Маркус выныофилебнулся, но как-то натянуто. Кто это? Теперь пробирающий до мурашек стальной взор обратился ко мне. Огромных трудов стоило сохранить лицо и просто стоять прямо, не опуская глаз. Ты же меня упрекал, что я не могу сработаться ни с одним телохранителем. Маркус широким взмахом руки указал на меня. И я решил это исправить. Телохранитель Я его убью.